Это же утверждает и З.С. Поперный. Грустная песня растет, ширится, и кажется, Егорушка уже не один, рядом с ним не слышно встал автор, и тоже слушает и видит то, что недоступно Егорушкину взгляду. Примечание. Поперный З.С. Антон Павлович Чехов. Очерк творчества. Конец примечания.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 Звезды, глядящие с неба уже тысячи лет, само непонятное небо и мгла, равнодушной короткой жизни человека, гнетут душу своим молчанием. Приходит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущной жизни представляется отчаянной, ужасной. Или другой лирико-философский монолог в шестой главе,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 Именно они прежде всего выделяют это произведение из остальной прозы 1888-1894 годов и делают его предтечей стиля позднего Чехова. Теперь необходимо проверить, действительно ли картина степи и характера людей проведены сквозь призму Егорушкиной психологии. Примечание Александров Б.И. Семинарий по Чехову.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 Глядя на него, Егорушка нашел, что в этом неподобающем его в сану костюме он со своими длинными волосами и бородой очень похож на Робинзона Крузо. Вдруг, совсем неожиданно, на полвершка от своих глаз Егорушка увидел черные бархатные брови, большие кори глаза и выхоленные щеки с ямочками, от которых, как лучи солнца по всему лицу, разливалась великолепная улыбка.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 Затем он подошел к бричке и стал глядеть на спящих. Лицо дяди по-прежнему выражало деловую сухость. Фанатик своего дела, Кузьмичев всегда, даже во сне и за молитвой в церкви, когда пели «Иже Херувимы», думал о своих делах, ни на минуту не мог забыть о них. И теперь, вероятно, ему снились тюки шерстью, подводы, цены, варламов,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 не поют в лесных балочках соловьи, и не пахнет цветами, но степь все еще прекрасна и полна жизни. Едва зайдет солнце, и землю окутает могла, как дневная тоска забыта. Все прощено и степь вздыхает широкой грудью. Сквозь мглу видно все, но трудно разобрать цвета и очертания предметов. Все представляется не тем, что оно есть.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 Мотивы, образы, изобразительные манеры, которые были присущи рассказам о детях, здесь нашли свое развитие в наиболее совершенной и законченной форме. Примечание. Шушковская Ф.И. Степь Антона Павловича Чехова. Конец примечания. В.В. В. Голубков отмечает, что Чехов наибольшее внимание уделил третьему периоду детской психики, младшему школьному возрасту, Примечание «Голубков В.В. Рассказы Антона Павловича Чехова о детях. Конец примечания». В Список рассказов, посвященных этому третьему периоду, наряду с Ванькой, Детворой и другими, включает и степь. С детскими рассказами Чехова пишет Г.П. Берников. Степь объединяет прежде всего образы Егорушки. Жизнь степи, степные пейзажи, люди, населяющие степь.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 В этом смысле степень может быть поставлена рядом с такими рассказами, как Гриша, События, Детвора, 1886 год, Беглец, мальчики на страстной неделе, 1887 год, Спать хочется 1888 год. В них действительно мир увиден глазами ребенка. Это впечатление создается благодаря отстраненному изображению предметов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 Если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала стоглавая гидра. Русский человек любит вспоминать, но не любит жить. Егорушка еще не знал этого. Девять. В других произведениях 1888-1894 годов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 Какие изменения в психологии мальчика отражают, на все эти вопросы нужно дать отрицательный ответ. Совершенно справедливо указывал А. Введенский: что путешествие Егорушки дано не как истории его нравственной умственной жизни среди новых впечатлений. Примечание Аристархов Введенский, а Журнальные Отголоски Конец примечания.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 пробуждает первое в последний, но ничего этого нет. Примечание. Без подписи. Периодические издания. Русская мысль. Конец примечания. Еще более определенно высказался о главном герое К. Арсеньев. Несмотря на массу небольших штрихов, потраченных на его изображение, он выходит не таким рельефным, как некоторые лица в прежних этюдах Чехова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 размышлений повествователя. Это тоже отметила современная критика. Егорушка писал анонимный обозреватель русской мысли, служит путеводную нитью рассказа. Примечание. Русская мысль, 1888 год. Конец примечания. В огромном большинстве случаев Егорушка служит только внешнюю связью событий. Он связь всего.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 конец примечания чехов и сам говорил о самостоятельности частей повести егорушки же он придавал в первую очередь композиционное значение для дебюта в толстом журнале писал он дв григоровичу 12 января 1888 года я взял степь которую давно уже не описывали я изображаю равнину лиловую даль, овцеводов, жидов, попов, ночные грозы, постоялые дворы, обозы, степных птиц и прочее. Каждая отдельная глава составляет особый рассказ, и все главы связаны, как пять фигур в кадриле близким родством. Я стараюсь, чтобы у них был общий запах, общий тон, что мне может удаться тем легче, что через все главы у меня проходит одно лицо. «Я изображаю, — пишет он, — недели позже я по полонскому степь, степных людей, птиц, ночи, грозы и прочее. Перечислено почти все, что изображается, вплоть до постоялых дворов, птиц или ловой дали. Не упомянут, как предмет изображения, только Егорушка. Он фигурирует в качестве лица, связующего все эти разнообразные картины и способствующего созданию общего тона».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 Примечание Кожевникова-Н.А. об особенностях стиля Чехова – не собственно прямая речь. Конец примечания. Господство речевой струи повествователя в тексте, данном через восприятие героя, это первое, что выделяет степь из второго периода и ее с произведениями более поздними. Но эта речевая струя соответствует только одной из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 собирающие и преломляющие световые лучи, прежде чем они дойдут до глаза, и никогда не выходит из стона и мира созерцания той фигуры. Примечание. Антон Павлович Чехов и наш край. Конец примечания. Здесь отмечено главное – мотивированность у Тургенева публицистических и философских монологов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 сообщает он неделю спустя я по Полонскому. Я то и дело сбиваюсь с тона. Следует понимать снова тона. Об этом же пишет Чехов и А.Н. Плещееву. Если я не сорвусь с того тона, каким начал, а начал он как раз с лирикой философских монологов первых глав (Примечание автора, то кое-что выйдет у меня из ряда вон выдающее.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 Больший процент сокращений падает на места, изображающие психологические переживания и ощущения, вызванные воздействием на героя отдельных этапов степного путешествия. Примечание. Там же конец примечания. Значительное место в первоначальном тексте занимали описания снов Егорушки в третьей главе на постоялом дворе Моисея.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 Опыт ее был в полной мере использован в поздней прозе Чехова. 11. На рубеже второго и третьего периода стоят три года роман из московской жизни. Примечание. Чехов Антон Павлович. Письмо к М. Чеховой от 22 сентября 1894 года. Конец примечания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 Объективное повествование сосредоточено в четырех, первых и последней главе. В остальных двенадцати главах преобладают формы речи повествователя. Несобственно прямая речь занимает лишь небольшие участки повествования. 12. Повествование второго периода однопланно. В нем господствует голос главного героя, поглощающий речевой план нейтрального повествователя.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 спотыкаясь в потемках извиня кандалами налево был едва виден высокий крутой берег чрезвычайно мрачный а направо была сплошная и беспросветная тьма в которой стонало море издавая протяжный однообразный звук и только когда надзиратель закуривал трубку и при этом мельком освещался коновойиной с ружьем и два три ближайших арестанта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 Настолько, что при свете луны он видит детали внешности героя. На самом краю села Мироносецкого, в сарае старосты Прокофья расположились на ночлег запоздавшие охотники. Не спали. Иван Иванович, высокий худощавый старик с длинными усами, сидел снаружи ухода и курил трубку. Его освещала луна. Буркин лежал внутри на сене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 Новая дача. Описывается лишь то, что видно любому присутствующему. Можно заметить, что и третий лик раскачка, как и второй, близок к одной из ипостасей, уже бывших ранее, к повествователю-наблюдателю первого периода, смотри главу первую, пункта девятый. Однако между ними есть существенная разница. Повествование первого периода однопланно.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 Слитность повествования эту новаторскую черту повествовательного стиля Чехова заметили уже его современники. В рассказах Чехова писал в 1899 году А. Волынский Описания органически сливаются с повествованием. Таких описаний нет ни у одного из новейших русских билетристов. Примечание «Волынский А.Л.» «Борьба за идеализм. Критические статьи». Конец примечания. Эта сторона – одна из главных в чеховской реформе повествовательного стиля русской прозы. Реформе, которая, по мысли Льва Толстого, была подобна той, которую Пушкин осуществил по отношению к стиху. Он достиг величайшего совершенства в умении слить два элемента художественной прозы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 единстве синтаксического строения речи рассказчика. Сохранилась та общность, которая позволяет ощущать как чеховский и рассказ 1888 года и 1902. И главное, незыблемым остался основной принцип чеховского повествования. Чеховым в такой законченной последовательной форме в русскую литературу введенной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 Шестая, пункт восьмой, играет важнейшую роль в формировании нового типа художественного изображения, открытого Чеховым.